Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова с вами встречаемся, чтобы поговорить о тайне русского слова. Начинаем же нашу встречу с С небольшого стихотворения, если помните, оно прозвучало в конце прошлой нашей предыдущей передачи, когда я просил вас назвать ее, э, его автором. Итак, молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана, из тьмы веков на мировом погосте звучат лишь письмена, и нет у нас иного достояния, сумейте же сберечь, Хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, Наш дар бессмертной речь. Было так приятно читать ваши ответы, особенно те, в которых зрители правильно назвали автора этого небольшого, но, согласитесь, совершенно замечательного стихотворения, красивого и очень глубокого. В самом деле эти строки написал замечательный русский поэт и писатель, да, вот человек, который обладал и этим, и вот и прозаическим, и, и стихотворным даром Иван Алексеевич Бунин. Мы как-то говорили с вами, кажется, а если нет, ну надо об этом сказать, что лично для вот вашего слуги покорного величия того или иного писателя или поэта, помимо масштаба его дарования. литературного, поэтического, художественного, еще состоит э, в такой тайне. Э, как мне кажется, все великие русские писатели и поэты были еще и пророками. И вот в этом небольшом стихотворении, э, а написано оно э, э, Иваном Алексеевичем Буйным, когда ему было еще всего 45 лет, он еще жил на родине, а не в изгнании, не в эмиграции. И написано оно за два года, За два года до страшного Октябрьского мятежа, который еще принято называть Великой Октябрьской революцией. Но какое зловещее предчувствие вот этих страшных времен, которые наступят в скором будущем. Что такое для истории два года? Помним его слова, да? «Сумейте же вберечь, хоть в меру сил, вне злобы и страдания». Пройдет два года, когда в России уже наступят на Святой Руси вот эти страшные дни злобы и страданий. Революция сметет многое, что было так дорого сердцу Ивана Алексеевича, и не только его, но и многим-многим русским людям. Вот такое замечательное стихотворение. Вообще, э, мне понравилась мысль, которую высказали в своих письмах некоторые наши зрители о том, чтобы вот этим мосточком, который стал у нас традиционным от одной передачи к другой, звучали бы стихи, но они просят, что звучали не просто стихи, а стихи, посвященные именно русскому языку и русскому слову. Ну что ж, я принимаю ваше предложение, мне оно тоже очень по душе. Отныне каждая наша передача будет заканчиваться стихотворным отрывком, а вы будете присылать свои ответы. Как вы думаете, кто является автором? Вот так. А теперь, как и было вам обещано в предыдущей передаче, мы продолжим, мы продолжим нашу с вами беседу, наши с вами совместные размышления о удивительном вот этом слове «свет» и другом русском слове, не менее удивительном и глубоком слове «святой», а их неразрывной такой, как сказали бы ученые, тектонической глубинной э, связи. Дело в том, что э, мне задали вопрос... Э, В одном из писем содержится очень интересный вопрос. Телезрителю понравилось, понравился наш вот этот прием всегда сравнивать русский язык с каким-то иным языком. Если помнили, мы его сравнивали, его даже в прошлой передаче с английским, с этого и начали, о том, что в английском да, слово «солнце», «сан» и «святой» – это, по сути, слова одного корня. И они мне задали вопрос, а если вот эти параллели В моем национальном языке, потому что им очень понравилось в наших первых передачах вот эти слова «Адам», «Хан», «Хам», «Хаин», помните, вот из Ветхого Завета, который присутствует в этих тюркских языках. Ну что ж, вот я вам расскажу, да, есть действительно очень интересные параллели. В русском языке, когда мы говорим «свет», мы имеем в виду вот свет даже вот этих ослепительных приборов в студии, свет солнца. Но когда мы говорим о божественном свете, мы называем его нетварным светом. Вот, кстати, тот свет Фаворский, о котором мы и повествовали в нашей прошлой передаче. Меняются вот эти слова – божественный, нетварный свет, но само корневое, стяжневое слово «свет», оно остаётся неизменным. Вот интересно, что не во всех языках, вы знаете, вот в частности, в моем национальном языке азербайджанском, вот любой тварный свет, будь свет лампы, солнца, какого-то светила – это всегда слово шик. Но если речь идет о нетварном свете, вы слышите? О нетварном свете – то это вообще уже другое слово. Да, это вообще другой корень, абсолютно другое слово. И не надо добавлять там слово «нетварный» или «божественный». Люди сразу понимают, что э, речь о совершенно ином, о высоком, о божественном. Дело в том, что вот этим словом, э, которое означает э, «нетварный свет», есть слово «нур». «нур». Вы наверняка не могли не слышать, часто в России проживает очень много народов, э, такую фамилию, да, Нуриев, да, или Нурали, очень это имя встречается и у татар. Вот. Так вот корень этого слова нур есть по сути нетварный свет. И у многих восточных народов, когда они говорят о благочестивых людях, о людях святой жизни, чистой, праведной жизни, они говорят о них нурани, то есть человек озаренный. Вот этим нетварным светом. И когда они, если бы вот сказали бы о наших святых, они тоже употребили бы вот это слово. Ну, ранее, как красиво, правда? А еще я хочу вам поведать, коль уже к слову пришлось, В русском языке есть слово, которое присутствует и в других европейских языках. Собственно, похоже, что от них оно к нам и перешло. Я не назвал бы, не дерзнул бы назвать его исконно русским. Это слово «интеллигент». Но поразительный не это. Вы, те, кто изучает, скажем, тот же английский язык, вы поинтересуетесь, что означает. Оно звучит там «intelligence», да? несколько по-иному. Но дело не в том, что и звучание другое, это, допустим, это естественно. Ведь смысл этого слова в английском языке совершенно иной, нежели в русском языке. У нас, когда говорят, что человек интеллигентный, да, как об, этом, об этом можно, кстати, очень долго и размышлять лично для меня, Вы знаете, кто интеллигентный человек? Кстати, у нас часто ведутся эти споры. Я еще был мальчишкой, о них спорили. Я удивился, я недавно был в одной компании, где с таким же азартом, с такой же горячностью сидели люди. Кто-то из них был во церковлён, кто-то не очень. И они спорили все на ту же тему. А тема была из-за моей юности. Что такое интеллигент? Хорошо ли быть интеллигентом? И что вообще об обозначает это слово? Я сидел и молчал, а потом я мне сказал, как вы считаете?» Там были такие ученые рассуждения. Я сказал, вы знаете, лично для меня понимание интеллигентного человека заключено в одной небольшой фразе замечательного русского писателя, которого, надеюсь, очень любите и вы. Это Антон Павлович Чехов. Нет, он не употребляет слово «интеллигент». Просто Антон Павлович, я встретил у него один раз фразу, которая меня поразила. Он написал когда-то, «Доброму человеку, вы слышите, Доброму человеку бывает стыдно, даже перед собакой. Вот этого я никогда не встречал в мировой литературе. Вот это очень русское понимание. Вот мне кажется, что если человеку, независимо от того, там, как, каков род его занятия, он хирург, или он писатель, или он каменщик, или он водитель, если в нем присутствует вот это, что ему. Может быть, стыдно даже перед собакой. Для меня это очень интеллигентный человек. Кстати, в моей жизни мне приходилось бывать в разных ситуациях. Много Ногоезжу я очень часто встречал и продолжаю встречать людей интеллигентных. Но не в английском смысле этого слова, где прежде интеллект, вот такой холодный разум, интеллект, то есть наличие какого-то уровня интеллектуальных способностей. Кстати, отсюда слово интеллект происходит, а там служба разведок, разведки называется, да, intelligence Service. Скажите, что общего это имеет с нашим чеховским доброму человеком? бывает стыдно даже перед собакой. Вот, вот что для меня прежде заключено слово интеллигент. А теперь мы, мы же рассуждаем о свете. Вообще поразительное место русский православный храм. Я всегда буду об этом говорить во все дни мои. Дело в том, что когда я сегодня говорю вам о каких-то тайнах русского слова, иных языков, вы знаете, что все это мне начало приоткрываться, Только в стенах русского православного храма. Я до этого, поверьте, это, это честно, я по сути не слышал русского языка. Я не слышал даже своего национального языка. Дело в том, что... А слово «интеллигент», вот видно, как сходится со светом. Все народы, надо понять, что все люди на земле призваны к этой жизни самим Господом Иисусом Христом, который и есть свет. Они, люди, могут это знать, они могут этого не знать, они могут с этим соглашаться, они могут это отрицать, отвергать. Истина от этого не перестает быть истиной. Всех нас позвал к этой жизни, призвал из тьмы Сам Господь Иисус Христос. И об этом так замечательно свидетельствует не только русский язык, но и все иные языки. Только по Его же Слову Господа из Евангелия. Давайте еще раз вспомним. Слышит не тот, у кого уши, да? А имеющий уши слышать, да, слышит. Сейчас я скажу, о чем речь. Дело в том, что слово интеллигент, оно... Понятие, простите. Интеллигент, оно есть и в азербайджанском языке. А звучит оно вот так. Зиялы. Зиялы это прилагательное. А корнем его является слово зия. Вы сейчас, наверное, удивитесь, а кто-то и обрадуется: зия это значит луч, луч света. Понимаете, как зло? То есть, если перевести дословно это на русский язык интеллигент с азербайджанского, то есть, зиялы интеллигент это лучезарный. Вы слышите? Как здорово! То есть, народное сознание все самое лучшее, что есть в народе, это в его языке. Язык говорит нам: Слышим мы или не можем это услышать, но давайте все-таки когда-то расслышим. Но язык говорит этому народу, что интеллигентным бывает только лучезарный. А что такое лучезарный? Это человек, который идет, освещая все кругом, и за ним движется его народ. Он может быть на полшага впереди, может быть на шаг, но разве дело в этом... Какое замечательное здесь заключено призвание интеллигентного человека, по сути, не умничать, не умничать, как это часто бывает. И почему часто простой народ так с некой иронией, нельзя этого не слышать, относится к, там, к умникам. Да? к замечательное русло. Есть умный человек, а она говорит умник. Вот какая э, разница-то большая, хотя слова похожи. Нет, а быть лучезарным. А кто может э, светить? Вы знаете? Вы, наверное, догадались и без меня. Светить может только тот, кто сгорает. И вот тем огнем, который горит в нем, вот это огнем неравнодушия, горение к Богу, к чистоте, к небу, только тогда он может быть светлым и освещать все вокруг. Поэтому о хороших людях, о добрых людях, как мы о них часто говорим? Давайте вспомним. Мы говорим «светлый человек». Говорим Говорим. Я недавно одной из своих знакомых написал по электронной почте. Я написал, вы светлый человек. Один из лучших, кого я встретил за эти два десятилетия. Как мы говорим о людях? Лучезарная душа, да? Лучезарный ангел, светлая душа. Это все свет, вы слышите? А ведь все это есть отблик самого Христа, который сказал, я есть свет. Вот мы поговорили с вами о радостном, Вот видите, как замечательно во всех языках живет Христос. Теперь я хочу поговорить несколько, помните, в предыдущей передаче, когда она подходила к концу, я сказал, что мы обязательно продолжим рассуждение о свете и святости, но в несколько ином э, ракурсе. Дело в том, что слово «народ» у нас, мы потом отдельно будем говорить, сейчас я говорю вот почему. Э -э, я помню, в советское время было так, знаете, меня всегда, даже тогда это коробило, там, в каком-нибудь газете или по подъявительно выступал человек, который говорил, весь наш народ там, И мне всегда было так, знаете, интересно, а кто тебе дал, собственно, право говорить от имени всего народа? А еще было такое тяжкое обвинение а, в годы репрессии, враг народа, да? Враг ни, ни друга, не брата, не свата, не семьи своей, целого народа. Надо же, это, это же надо было так сказать. А, а, а что есть а, народ на самом деле? И, и споры, кстати, об этом ведутся по сей день. И они никогда не утихнут. Как же я был обрадован, когда я, наконец, встретил определение народа, которое... Вот, с которым не могу не согласиться. Вы знаете, у кого я его встретил? У святителя Иоанна Златоустова. Да. Фраза короткая, как выстрел. Но до чего же? Она точно имеет прямое отношение к теме нашей вот этой беседы. Иоанн, святитель Иоанн Златоусты, некогда произнес. Народ составляют святые а не толпа людей. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Ведь когда мы говорим о лучших наших людях, вот буквально в нескольких шагах отсюда храм Михаила Архангела, который находится вот в студии телеканала «Радость моя». И когда мы заходим в этот храм, А я делаю это непременно, и по, до передачи э, обязательно, и стараюсь после записи зайти, поцеловать, прикоснуться к иконам, приложиться. Вот там на иконах и есть народ, тот самый народ Божий, лучшие из лучших. Они всегда на иконах, это святые, и именно они составляют наш народ. Абсолютно правильно. А теперь вот тот самый неожиданный ракурс, о котором мы с вами поговорили в самом начале, конце прошлой передачи. Дело в том, что около двух веков тому назад в России бытовало слово «просвещение», но в некой такой своеобразной форме. Каждый образованный человек говорил о просветителях. Про святителях, да. Вы думаете, они говорили о э, преподобном Сергии Радонежском? Или о э, иных каких-то наших замечательных святых русских православных, которых сонмы и сонмы? Нет, нет. Они говорили о французских философах. Да, это Дени Дидро, э, Мария Рой Вольтер, Жан-Жак Руссо, да, властители дум. Не только а, французского народа, но, увы, а, аристократии, а, тогдашние знати русской, элиты так называемой. Удивительно, что на родине этих философов их не называли просветителями, но так их назвали а, в нашей России, и наша тогдашняя императрица Екатерина II состояла с, ними, а, с некоторыми из них в переписке и неимоверно этим гордилась. А что это за люди такие, которых назвали таким высоким словом просветители? Об этом действительно стоит поговорить. Жизнь наших святых, земная жизнь, после их ухода, когда они уходят к Богу, она преображается во что? Проговорите за меня это слово. Оно так похоже на слово «жизнь». Конечно, вы правы. И жизнь преображается, ох, oh, вот то слово, преображается, в житие. В житие. И поэтому вот эта поговорка совершенно замечательная. Я ее расслышал не так давно, около трех лет тому назад. А слышал с детства и сам говорил, конец там, что-то мы закончили там, что-то мастерить. Конец делу венец. Помыл руки, пошел. А о чем это на самом деле? Конец делу венец. О каких венцах идет речь? Вот когда мы с вами смотрим на иконы, вот эти нимбы святых, Как графические символы их святости, это и есть свинец, конечно. То есть очень важно, как ты завершаешь эту жизнь. А как часто мы, у нас будет об этом отдельная беседа, как мы часто берёмся судить наших ближних, еще живущих. Говорим, да, это пропащий человек, это конченый человек, я не хочу забегать вперед, это тема отдельной беседы. Совершенно забывая слова Спасителя, которые нам говорит о том, что «да не судите и не судимы будете». А вот вторую часть этой, продолжение этой фразы, мы вообще напрочь забыли. Вы помните, о чем нас предупреждает Спаситель? «И каким судом судите, таким судом будут судить вас, всех нас». Конец делу венец. То есть нельзя, нельзя никакого суда вообще... Надо стараться вообще не судить ближнего, а уж тем более, пока он жив. И какой замечательный пример мы находим в самом э, святом Евангелии. Разбойник, который тогда висел на кресте справа от Господа, как и тот, кто э, был распят слева, наверняка уже все, кончено, распятый человек, все, о чем уже говорить, все. А он... Этот разбойник его в нашей вере именует благоразумным разбойником. Он на последних мгновениях, последние мгновения своей жизни, он исповедует Христа Богом, Спасителем. И первым, вы слышите, первым из всех людей входит за ним по обетованию Господа, входит за ним рай. Вот о чем идет речь. Поэтому очень важно, как человек завершил свою жизнь. Я сейчас произнесу фразу. Я ее когда-то услышал на церковно-славянском. Только не говорите, что она вам непонятна. Слушайтесь, какая красота. Ну, как ее перевести на современную? Она потеряет какую-то удивительную поэзию. Но как замечательно она звучит? Только слушайте не только умом, интеллектом, но и сердцем. Итак, неблажен ночный, но скончавый. Блаженство есть святость. То есть святость не то, как мы начали эту жизнь. Как много людей красиво начинались э, такими планами. Да? А как они ее заканчивали? Да? Поэтому, поэтому конец делу венец. И я это говорю потому, что давайте мы знаем, как закончилась земная жизнь наших святых. Преподобного Сергия, Серафима Саровского. К ним приходят, к их мощам припадают и ищем Чего мы ищем? Утешение, исцеление, радости небесной, потому что они есть предстатели перед Богом, наши ходатые, наши помощники, утешители наши. А вот эти так называемые великие французские просветители, а как их жизнь закончилась? Но прежде два слова о том, как протекала их земная жизнь. Дело в том, что в то время во Франции, в центре Европы, когда-то, Очень по христианском государстве но, да, начался вот этот страшный процесс. Его называют иногда апостасией, то есть отход человека. от Бога, общества от Бога. Иногда называют другим словом научно-секуляризация. Это в любом случае отпадение человека, отпадение целого общества от Бога. Кстати, немалую долю в этом сыграли люди, которых принято называть интеллигентом. Простите, уж что есть, то есть. И а, а, вот эти мятежники французы. А чем закончилось? Давайте вспомним немножко историю. Когда ты говоришь о русском языке, ты говоришь обо всем И не только о небе. Закончилось тем, что эти бунтовщики отрубили голову королю. Вы представляете, какое страшное злодеяние? Ведь король – это помазанник Божий. И не нам а его... Нет, цари короля короли – они разные. Кто-то, на наш взгляд, более удачный, более... Но а разве мы выносим такой страшный суд над ними? Разве христиане забыли слова, которые заключены в псалме... В одном из псалмов царя Давида «Не прикасайтесь к помазанным моим» – это о царях. И духом, понимая, что эта беда грядет и к России, она потом отзовется у нас страшным гулким эхом декабризма. Этот старец, преподобный Серафим, денно и ночно просил Богородицу, чтобы она сына своего небесного умолила, хоть... Как-то отодвинуть хотя бы на время эту беду, страшную беду, революция от России. И ведь вымолил ровно на сто лет. <музыка> вот и эта наша встреча, дорогие телезрители, незаметно и, надеюсь, не только для меня, подошла к концу. Очень хочется, чтобы в будущих наших с вами встречах мы продолжили бы наши размышления, рассуждения о двух этих, как оказалось, совсем непростых словах – «Свет» и «Святой». А теперь по новой нашей традиции в самом конце передачи прозвучит небольшое стихотворение, но оно посвящено Слову. А вас же я попрошу прислать ответы ваши. Как вы думаете, чему перу оно принадлежит? Итак… Ржавеет золото и истлевает сталь, Крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль, И долговечней царственное слово. Спасибо и до будущей встречи.